Глава 11. Не хотите ли пряных орешков? А что вы приносите на вечеринку? Том, издатель из Телеграф-Хилла, пригласил меня на свою вечеринку, где я никого, кроме него, не знала. Собираясь в гости к друзьям, я всегда беру с собой что-нибудь к столу. Было Рождество, поэтому я появилась на пороге дома Тома с корзинкой пряных орешков. Столы были заставлены тарелками, стаканами и блюдами с едой пока я збиралась в поисках свободного места для своего угощения, кто-то подошёл ко мне и взял горсть орешков. Он подумал, что я обслуживаю гостей. И именно этим я в итоге и занималась весь вечер. Но гостям мои орешки пришлись по вкусу. Ого, очень вкусные. А где вы их покупали? Хмм, пальчики оближешь. Я отвечала. Рада, что вам понравилось. Я сама их сделала. Кстати, меня зовут Кэрл Флеминг. Конечно, они отвечали, как их зовут. Мы сначала недолго обсуждали орешки, а потом плавно переходили на другую тему. Я подходила к группе людей, и они поворачивались ко мне, приглашая присоединиться к разговору. Я предлагала орешки, они с радостью угощались, и разговор завязывался сам собой. В итоге я перезнакомилась почти со всеми на вечеринке. Я так и не поставила орехи на стол. Их все съели. Я прекрасно провела время в незнакомой компании и вынесла из этого вечера большой урок. Никогда не приходите на вечеринку с пустыми руками. Вы собираетесь выйти из дома, покинуть свою зону комфорта и оказаться в ситуации, которая вас немного пугает. Ваши привычные мысли: я никого там не знаю, я никогда не знаю, о чём говорить. Прежде чем выйти из дома, подумайте немного о грядущем событии. Можете вернуться к главе Проявляйте интерес к людям, где говорится о том, как подготовиться к мероприятию, чтобы не чувствовать себя неловко. Ваши ожидания и отношения к людям то, с чем вы приходите на вечеринку. Ваши опасения могут привести вас к неудаче еще до того, как вы переступите порог своего дома. Используйте префронтальную кору мозга и попытайтесь заставить ваши комплексы работать на вас. Почему бы не вообразить себе все эти переживания, чтобы защититься от них? Представьте, что вы умеете общаться и отлично проводите время. Если бейсбольный мяч летит прямо на вас, что разумнее всего подумать? Я поймаю его или, боже, он разобьёт мне голову? Выбор за вами. Что вас останавливает? Вероятно, привычка всегда ожидать худшего. Она полезна для внутренней рефлексии. Поговорите об этом с психологом. Но совершенно точно помешает вам преуспеть в жизни и на каких-либо мероприятиях. Самое разумное, что вы можете сделать, больше думать о других, нежели о себе. Как преодолеть страх общения с людьми? На вечеринке возьмите инициативу в свои руки. Хм, это что-то новенькое. Вы считаете, что задавать настроение и создавать веселье должен хозяин вечеринки, да? А ваша задача просто прийти и хорошенько повеселиться. Но мы ведь не на Мардигра в Новом Орлеане. Последний день карнавала, вторник перед пепельной средой и началом католического Великого поста. В реальном мире вы должны уметь делать ваше присутствие важным. Подумайте, с каким настроением вы идёте на вечеринку? Как вы можете передать хорошее настроение другим людям? Каким вы хотите, чтобы вас запомнили на вечеринке? Подумайте, что вы можете сделать, чтобы хорошо провести время. Ваши намерения, самооценка и ожидания влияют на то, как вы ведёте себя и как вас воспринимают окружающие. Подробнее в главе Как стать привлекательнее. Следующие три пункта помогут вам научиться очаровывать окружающих. Думайте: "О, вот и вы!" Вы чувствуете себя спокойно и комфортно, когда знаете цель общения, но комната полная незнакомцев пугает вас и вводит в ступор. С настроением "а вот и я" вы концентрируетесь на своих эмоциях, и страх быть непонятым может сковать вас. Лекарство от этого другие люди. Думая "а вот и вы", вы переключаете внимание на них. Помните про свет фонарика, направленный на окружающих. Он спасёт вас от чувства одиночества. Воспринимайте себя как одного из них. Задумайтесь, какое впечатление вы производите на людей. Эти мысли влияют на ваше поведение, а оно в свою очередь влияет на отношение людей к вам. Роберт Сапольски пишет в книге "Behave" о том, как люди разделяют окружающих на своих и чужих. Мы разделяем людей на нас и их непроизвольно, подсознательно, за миллисекунды. Если вы идёте на вечеринку с убеждением, что вы уже один из них, так оно и будет. Воспринимайте их как своих. Думаю, вы знаете много примеров, когда люди получали то, чего ожидали. Вам кажется, что все хорошо относятся к вон той милой даме, но она просто ведёт себя так, как будто всегда ожидает от людей расположения к себе. Поэтому они к ней так и относятся. В большинстве случаев это работает. Ожидайте, что общение принесёт вам радость и удовольствие. Сделайте так, чтобы это пророчество сбылось. Воспринимайте незнакомца как одного из своих, как дружелюбного и честного человека. Ведите себя естественно. Вы замечали, что иногда ведете себя странно и напряженно. Вы не можете расслабиться и будто забываете, как быть самим собой. В то же время вы осознаете, что должны показать окружающим себя настоящего, чтобы понравиться им. Ведите себя так же, как в компании друзей. Веселитесь, смейтесь и наслаждайтесь общением. Когда вы общаетесь с другом, вам комфортно, вы чувствуете себя своими. Подумайте о таких моментах. Я обычно представляю, как разговариваю со своим другом Джейм. Во время бесед с ним я запоминаю чувство дружеского тепла и духовной близости. Поэтому я могу осознанно вызывать это ощущение в других ситуациях, представляя, что общаюсь с другом. На вечеринке я веду себя так же искренне и дружелюбно, как с Джейм. Помните, Мы лепим себя сами.